Глава 40. Последняя сигарета. Итак, если вы уже готовы к этому, выберите время, чтобы выкурить свою последнюю сигарету. Но прежде чем сделать это, ответьте себе на два важных вопроса. Первый. Чувствуете ли вы уверенность в успехе? Второй. Видится ли вам будущее мрачным и унылым, Или вы испытываете чувство воодушевления от сознания, что вот-вот достигнете чего-то замечательного. Если у вас есть хоть малейшее сомнение, перечитайте книгу. Помните, вы никогда не принимали решение попасть в никотиновую западню. Но эта ловушка устроена для того, чтобы поработить вас на всю жизнь. Освободиться из нее можно, только приняв твердое решение – выкурить свою последнюю сигарету. Помните, единственная причина, по которой вы уже прочитали книгу до этой главы, заключается в том, что вам ужасно хочется избавиться от курения. Итак, примите положительное решение прямо сейчас. Дайте торжественное обещание, что докурив свою последнюю сигарету, независимо от того, легко вам будет или трудно, вы больше никогда не закурите следующую. Возможно, вы обеспокоены тем, что уже несколько раз в прошлом давали подобные обещания, но продолжаете курить или тем, что вам предстоит пережить тяжелый период времени. Не бойтесь. Самое страшное, что может случиться с вами, это неудача в настоящей попытке избавиться от курения, поэтому вам абсолютно нечего терять. А приобрести вы можете так много. Перестаньте даже думать о неудаче. Бросить курить не просто легко. Этим процессом можно по-настоящему наслаждаться. В этот раз вы собираетесь применить легкий способ. Вам нужно только следовать тем простым указаниям, которые я вам предлагаю. Первое. Дайте торжественное обещание и дайте его серьезно. Второе. Вы курите свою последнюю сигарету сознательно, глубоко затягиваясь этой гадостью, чтобы она поступала прямо в легкие. Затем спросите себя, а что здесь, собственно, доставляет удовольствие? Третье. Докуривая сигарету, не думайте при этом, «Я никогда больше не должен закуривать следующую» или «Мне больше нельзя курить». Думайте по-другому. «Как здорово! Я свободен! Кончилось это никотиновое рабство!» Больше никогда не засуну в рот эту гадость. Четвертое. Помните, в течение нескольких дней у вас внутри будет жить маленький никотиновый предатель. Может случиться так, что у вас будет одно желание — «хочу сигарету». Я называю легкую физическую тягу к никотину маленьким никотиновым чудовищем. Строго говоря, это неправильно, и важно, чтобы вы поняли, почему. Поскольку для гибели маленького чудовища требуется около трех недель, экскурильщики полагают, что будут продолжать тосковать о табаке и после того, как последняя сигарета выкурена. Поэтому они не считают необходимым применить метод силы воли для противостояния искушению в течение этого периода. Это не так. Организм не испытывает страстного желания никотина. Тоска по никотину существует лишь в вашем уме. Если вы все-таки сумеете преодолеть чувство «я хочу сигарету» в течение нескольких последующих дней, то у вашего ума останется простой выбор. Он может выбирать, оставаться с ощущением пустоты и неуверенности в себе, вызванным еще самой первой сигаретой, или же отвечать на него словами «Ура! Я не курящий». В любом другом случае вы можете тосковать о сигарете и страдать всю оставшуюся жизнь. Задумайтесь на минутку. Не глупо ли сначала сказать «я никогда не захочу больше курить», а затем провести оставшуюся жизнь, повторяя «как я хотел бы выкурить сигаретку?» Именно этим занимаются курильщики, применяющие метод силы воли. Неудивительно, что они чувствуют себя такими несчастными, они живут тоской о том, от чего так отчаянно надеются навсегда избавиться. Неудивительно что так мало из них добивается успеха и что они никогда не чувствуют себя свободными. Пятое. Лишь сомнения делают отказ от курения трудным. Поэтому никогда не сомневайтесь в своем решении, ведь вы знаете, что оно правильное. Если вы начнете сомневаться в нем, то окажетесь в тупиковой, патовой ситуации.